Вряд ли психика современного человека была в состоянии выдержать даже зрелище подобной кровавой мясорубки. Есть! Кийск каблуком отбил бесформенный кусок металлопластика с места сварки и перешел к третьему крепежу. Он уже почти срезал его, когда неожиданно в зале воцарилась тишина. Кийск невольно вскинул голову. «В чем дело, Плафт?» «Все!» — радостно крикнул в ответ ему Центурион. «Мы всех прикончили!» Серви Плав торжествующе взмахнул над головой окровавленным мечом. За окном полыхнула слепительно яркая, почти бесцветная вспышка. Закрывающее оконный проем бронестекло вспучилось и покрылось пузырями, словно медленно плавящийся на огне пластик. «Ложись!» — закричал Кийск. Ударив под колено стоявшего рядом с ним философа, Кийск повалил его на пол и сам упал рядом, прикрыв голову руками. С хлопком, ударившись по барабанным перепонкам, бронестекло лопнуло, разбросав по всему залу расплавленные осколки. Приподнявшись на руках, кисть котряхнул головой и посмотрел по сторонам. Первый выстрел из лазерной пушки, мощность которой в значительной степени была поглощена бронестеклом, как будто не причинил большого ущерба. Легионеры медленно поднимались с пола, удивленно глядя по сторонам. Они не понимали, что произошло, что за чудовищная сила вдруг ворвалась в зал, невозможно было понять, был ли кто из них ранен. Все они с ног до головы были покрыты кровью убитых двойников. Во всяком случае, все поднялись на ноги, а значит, серьезно никто не пострадал. Но если уж двойники подогнали к окнам тяжелый танк с лазерной пушкой и принялись палить из нее, целясь внутрь здания, то этот выстрел был не последним. Плафт. «Уводи людей!» — махнул Центурион рукой Кийск. «А ты как?» — посмотрел на Кийска Плафт. «Порядок!» — еще раз уверенно махнул рукой кейск «Уходите! С остальным мы управимся сами!» Не дожидаясь ответа, Кийск упал на колени, снова включил резак и, стиснув зубы, принялся срезать неровные напластования металлопластика на месте сварки. серви Плафт провел мечом на уровне груди, давая своим людям приказ к отступлению — Легионеры с обоих концов зала побежали к дыре в полу с уродливо вывернутыми наружу краями, где их ждал золотко со своей лианой, способной за пару минут унести всех на безопасное расстояние от казармы, которая в любую минуту могла превратиться в тигель с расплавленным металлом. Киск сбил каблуком третью на нашлепку застывшего расплава на месте крепления металлопластикового листа к полу и, не выключая плазменный резак, перешел к последней. Леру наблюдал за его работой, мысленно отсчитывая секунды. При этом он думал о том, почему только одному кейску пришла в голову мысль на всякий случай прихватить с собой плазменный резак. Если бы у них было два резака, то и работа шла вдвое бы быстрее. И к настоящему моменту вход в лабиринт был бы уже открыт. Сидевший на корточках Дугин наблюдал за тем, как легионеры один за другим прыгают в подземный ход. Лицо его было мертвенно-бледным, щека нервно подергивалась. Он старался, но никак не мог унять тремор сложенных на коленях рук. «К черту всё, произнес он едва слышно. Рывком поднявшись на ноги, он нервно сглотнул слюну и быстро побежал к дыре в полу. «Дугин!» — вскинув голову, — закричал вслед ему кейск «Назад!» Дугин даже не обернулся на крик, потому что не слышал его. Он бежал, пригибаясь, видя перед собой только развороченный участок пола с дырой посередине. Сейчас для него это было единственным местом в целом мире, в котором он хотел оказаться. «Назад!» Дугин! — еще раз прокричал вслед ему «Кийск!». Дугин успел пробежать чуть больше половины расстояния до входа в подземное убежище, когда в зал ворвался огненный смерч. На фоне ослепительно яркой вспышки, заполнившей собой все свободное пространство зала, Дугин на мгновение застыл черным силуэтом со вскинутыми вверх руками, которыми он, казалось, хотел прикрыться от урагана смерти. Что произошло после? Ни Кийск, ни Леру не видели. Оба упали на пол, плотно закрыв глаза и прикрывая голову руками. Волна убийственного жара прокатилась по залу. Киску показалось, что он слышит, как трещат горящие волосы у него на затылке. Чтобы жар не сжег слизистой оболочки дыхательных путей, киск задержал дыхание. Он удерживал дыхание до тех пор, пока переполненные углекислотой легкие не начало колоть словно иголками. Перевернувшись на спину, киск открыл глаза и резко выдохнул. Посмотрев в сторону, он увидел лежавшего рядом с ним на полу Леру. Куртка на спине философа сделалась бурой и слегка дымилась. Ожидая самого худшего, киск тронул философа за плечо. Леру поднял голову, опаленные волосы на которой стояли дыбом, и посмотрел на киска шальным взглядом. — Где мы? — с хрипом выдохнул он. — Все еще на этом свете, — заверил его киск. Встав на четвереньки он отыскал взглядом плазменный резак. Схватив резак за рукоятку, киск вскрикнул от боли и снова выронил его. Корпус резака раскалился так, что обжигал кожу. Сорвав себе куртку, киск оторвал от нее полу и обернул материей рукоятку плазменного резака. Затаив дыхание, он надавил большим пальцем на кнопку выключателя. Плазменный резак работал, и киск, не теряя ни секунды, вновь принялся за дело. «Они снова здесь!» — крикнул у него за спиной Леру — Кийск даже не стал уточнять, о ком идет речь. «Стреляйте, Нестер, стреляйте!» Процедил он сквозь зубы, не отрывая взгляда от темной полосы, медленно ползущей по краю металлопластикового листа в том месте, где его касался плазменный луч. Достав из кобуры пистолет, Леру перевел планку предохранителя, как учил его Кийск, и, зажав рукоятку обеими руками, начал стрелять в сторону дверей в которых вновь появилась группа двойников, одетых в новенькую с иголочки полевую форму десантников. Должно быть, двойники не ожидали, что после залпа лазерной пушки в зале остался хоть кто-то живой. Только этим можно было объяснить то, что они не сразу открыли ответный огонь. Когда же раздалась первая ответная очередь из Трассера, Леру упал на пол рядом с Кийском. Понимая, что времени закончить работу уже нет, Кийск отбросил резак в сторону. Ухватившись обеими руками за край металлопластикового листа, он уперся ногами в пол и потянул лист на себя. Усилием, на которое в обычных условиях не был способен ни один человек, ему удалось сдвинуть металлопластиковый лист, закрывавший в лабиринт сантиметров на тридцать. С левого края открылась узкая темная щель. Заорав во все горло, Кийск снова рванул лист на себя, расширяя щель до размеров, которые позволили бы пролезть в нее. «Вниз!» Нестер — Нестор крикнул Кийск. Все еще сидя на полу, он выхватил пистолет и почти не нецелес расстрелял двух двойников, первыми оказавшихся в поле зрения. Леру с трудом протиснулся между краем ведущего в лабиринт колодца и сдвинутым в сторону металлопластиковым листом. Когда голова философа скрылась в дыре, киск поднялся на колени и выпустил все оставшиеся в обойме патроны по приближающимся двойникам. Отбросив в сторону бесполезный пистолет, он упал на грудь, уперевшись руками в край металлопластикового листа. Подтянув ноги, он сунул их в колодец, пытаясь нащупать ступеньку. Тяжелый удар в плечо едва не опрокинул его на спину секунду спустя киск почувствовал жуткую боль, которая казалось, выворачивала плечевую кость из сустава. Выкрикнув что-то нечленораздельное, киск прыгнул в корец. Налито он успел ухватиться здоровой рукой за одну из перекладин, ведущей вниз лестницы и повис на ней. От боли перед глазами плыли огненные круги. Качнувшись киск зацепился ногами за перекладину лестницы. Теперь оставалось только собраться силами, и спуститься вниз.